Это все сон, правда? Если хочешь, Ли может оттаскать тебя за щеки. Вельф и Лили разговаривали будто в трансе. Белл слышал их бормотание и сам не мог скрыть холодный пот, бегущий по его щекам: Еда! Выпивка! Доставайте все, что есть! Отпразднуем появление нового товарища в наших рядах и первых людей, которые будут нам гостями! Монстры разразились восторженными возгласами, услышав крик Лида. Зал в очередной раз сотрясло. Разнообразная еда, фрукты, орехи и травы, которые можно найти в подземелье, появились в лапах и когтях. Бочки с алкоголем, на которых можно было прочесть ревира, выкатились в центр зала. Люди и монстры устроились огромным кругом, освещаемым лампами с магическими камнями. Белл Лоид напомнила вечер, проведенный в кругу семьи Локи у лагерного костра. «Беллочи, ешь все, что видишь, не стесняйся! Вот это попробуй!» «Что это? Вы, люди, называете это мруктами! Слышал, на поверхности считается настоящим деликатесом. Лида сидел справа от Белла, протянув парню нечто похожее на красный фрукт. Белл очень медленно его принял и осторожно попробовал. По текстуре казалось, будто он вонзил зубы в подобие куска мягкого мяса, но по вкусу это напоминало помесь лука и арбуза, а вскоре фруктовый привкус перебил всё. Жевать это было приятнее, чем сочное мясо поросёнка, потому что чем-то напоминало отбивную, и парень не мог сдержать удивления. «Это очень вкусно!» Медовые фрукты и прочие вкусности были поставлены перед Лили, Вельфом и другими авантюристами. Небольшие монстры вроде гоблинов в красных колпаках и эль-миражи распределяли гигантские грибы, прожаренные пламенем адских гончих сервируя их на крупных листьях вместо тарелок. А, простите, что так сильно ударил. Да не переживай, Все равно скоро зарастет. «Я тоже не слишком сдерживался». Бал виноват и посмотрел на левую щеку Лида. Его взгляд остановился на болезненной ране, которую оставил его кулак. Он извинился, но ящерый человек-воитель смахнул сломанные чешуйки рукой. «Спи спокойно, это мелочь», — добавил Лида. Его желтые глаза превратились в щелки. Скорее всего, он улыбнулся. Бал настолько освоился, что начал отчасти понимать выражения на лицах монстров, несмотря на то, что они выглядят не как люди. Поначалу было сложно, но чем больше проходило времени, тем лучше осваивался парень. Низкий голос Лида и его звериные черты делали его более пугающим, чем большинство других его товарищей, но сам ящер был на удивление оптимистичным. Именно благодаря постоянным подшучиваниям и улыбке был смог сохранить спокойствие, несмотря на странность компании, в которой оказался. Он ощущал даже небольшую гордость за то, что смог так быстро приспособиться. Хотя считанные минуты назад он чуть не упал в обморок. Мысли об этом заставили парня посмеяться над собой. Если подумать, вы правда пьете алкоголь? Ну да, я сначала подумал, ну что за гадость? А потом распробовала, оказалось, что это отличная штука. Привык? А люди придумали столько интересных вещей. Лида пила с предмета, который при ближайшем рассмотрении оказался бутылкой, брошенной где-то в подземелье. От его дыхания несло алкоголем, и он несколько раз хлопнул Беллу по спине. Неподалёку сидела ошеломительно красивая ламия, но цвет ее лица был таким же красным, как чешуйки ящера. И несколько других монстров неподалёку также пошатывались. Не припомню, чтобы выпивка хоть раз в жизни настолько меня отрезвляла. Вельфа и остальные авантюристы не были так увлечены моментом. Тролль передал парню деревянную плошку, наполненную дешевым пойлом, Эвельф надеялся, что выпивка придаст ему храбрости, но эта надежда не оправдалась. Лили сидела с ним рядом, погруженная в молчание. Микота и Харухимы очень напряженно сидели на коленях, а вокруг них собралась небольшая группа гарпий, смотревших на них с нескрываемым интересом. Похоже, их очень интересовал запах Харухимы, потому что они не переставая принюхивались к девушке Ренарту, которая едва держалась, чтобы не упасть в обморок. А потом Белл вернулся и спас меня. Правда? Я так завидую. Белл определенно эм, очень добрый. Ага? Вена сидела слева от Белла, получив от монстров теплый прием, несмотря на удивление, она очень быстро начала улыбаться. Она разговаривала с Сиреной Рэй, рассказывая ей о том, что произошло до этого дня. Авантюристы были ошеломлены гостеприимностью, которую им оказали монстры. Хозяева вынесли еще больше еды и питья. Бал восхищенно взглянул на броню, которая прикрывала тело Лида, прежде чем задать вопрос. «Так алкоголь и экипировка – они от авантюристов?» Гильдия развешивала объявление о том, что монстры похищают экипировку авантюристов, и был был уверен, что сейчас сидит среди виновников Переполоха. «Ну и да, и нет. Алкоголь – это подарок, но клинки принадлежат напавшему на меня авантюристу». Лида опустил взгляд на итаган и меч, лежавшую у его ног, поставив на землю свою бутылку. Тот парень сам их выронил. Начал улепётывать, когда я ему сдачи дал. Я подумал, что неплохо было бы с ними освоиться. В конце концов, авантюристы забирают клыки и когти монстров, убивая их, правильно? Что ж, это правда. Порой люди хотели бы вернуть оружие даже после смерти, так что иногда мы кое-что возвращаем. Но авантюристы начинают злиться, если встречают нас вооруженными, как они. Сложно сказать, что с этим можно поделать. Лида говорил задумчиво, с ноткой ностальгии, будто вспомнив происшествие в подземелье. Белл ничего не ответил. «Алкоголь – это здорово, но созданное вручное оружие – вообще нечто! Оно режет лучше, чем любые цветки и гораздо прочнее! Нам такого никогда не сделать!» Лида был очень словоохотлив, когда речь зашла об уважении к людям и их творениям. Большая часть монстров была облачена в боевые одежды, включая самого Лида, пусть брони на нем не было». На некоторых встречались части повседневной одежды, вроде шарфа, который вокруг шеи носил гоблин в красном колпаке. Похоже, они пытаются подражать людям, копировать то, что видели. Белл ощутил, что каждый из монстров по какой-то причине ценит работы жителей поверхности. «Лида, прекрати эту чушь!» Раздался недовольный голос, преодолевший радостный шум, поднятый монстрами. Помимо тех монстров, которые присоединились к празднику, была группа других, державшихся поодаль. Горгулья, Арахна и Грифон, помимо прочих, восседали на вершине холма неподалеку. они смотрели на Болла с неподдельной злобой. Пепельная горгулья по имени Гросс подала голос, возразив Лида. «Это люди! Они не заслуживают доверия!» «Ты все гнёшь свою линию, Гросс? Ты ж сам видел, как Белучи и его друзья защищали Виену. Мы драку-то начали только потому, что ты настоял на проверке, разве нет?» Вместо серьезного ответа ящер отмахнулся и повернулся к Беллу со словами... «Не обращай внимания. Просто они... Ну, мы все через многое прошли. Когда мы узнали, что сюда заглянут люди, мы все были как на иголках. Что ж, я понимаю. По пути сюда мы за вами следили, да и этот бой многое о вас рассказал, и вы отличаетесь от большинства авантюристов. Они тоже поймут». «По пути сюда? Так это вы наблюдали за нами в подземелье? Ого, заметил?» «Точно! Наши собратья присматривали за вами, пока вы сюда не дошли!» Лида добавил, что вдобавок к боевой проверке Ксеноса следили за ними, чтобы прийти на спасение Виену, если потребуется. Это объясняло, почему Бэл думал, что за ним следят в подземелье. «Как вы все это время за нами следили? Кто-то из вас живет на поверхности?» «Нет!» лето и его группа следили за вами со входа на девятнадцатый этаж!» Лида почесал чешуйчатый лоб, добавив, что выше никто из них не заходил. Белл снова задумался, кто мог за ним следить, осознав, что на верхних этажах это были не монстры. «То, что вы сказали, правда? Вам помогает гильзия?» «Бам!» Деревянная кружка ударилась о пол с большей силой, чем это было нужно. Вельф, слышавший разговор, не мог больше сдерживаться. Удивившись, что Вельф заговорил, Алида несколько раз моргнул и расплылся в улыбке. «Да, это правда. Они немало сделали для того, чтобы нас не раскрыли» а также поставляют нам экипировку и еду. Они нам очень помогли. Лили не может поверить на слово, что гильдия запачкала свои руки, чтобы сохранить такой секрет. Риск раскрытия слишком велик, а награда... Какая вообще может быть польза? Мы не простые паразиты, которые живут за счет гильдии. Мы принимаем запросы, расследуем странные случаи и тайно подавляем особо опасные случаи. Наши отношения на поверхности называются «взаимовыгодными». Рэй объяснила, как обстоят дела, в ответ на возмущенный возглас Лили. «Гильдия просит ксеносов разбираться с аномалиями, прежде чем авантюристы о них узнают, или если происшествия слишком сложны для авантюристов». «Наши цели похожи, только и всего», — заключил Лида. «Впрочем, мы скорее связаны с богом по имени Уран, чем с гильдией. Работники гильдии даже не знают, что творится внизу». «Бог Уран?» «Бог-основатель Рарио». Авантюристы притихли, услышав его имя. У Гельди достает боевые силы, поэтому в подземелье расположилась принадлежащая организации, а точнее самому Урану личная армия. Лили и остальные быстро поняли, какое место Лиды и остальные Ксеносы занимают в иерархии. «Раз вы так говорите, то это миссия...» «Да, Белучи. Бахуран связался с нами, и мы согласились проверить людей, которые помогли нашему собрату». Миссия была назначена не Советом Гильдии, а самим Ураном лично, истинным ее главой. Все они танцевали под его дудку, будучи раскрытыми. было и его группа теперь знали, что происходит. «Услышав о таких, как вы, в нас даже зародилась надежда». Белл собирался спросить, что это значит, когда его прервали громкие крики. Со всех сторон круга раздался хор голосов. «Рейс, пой!» Несколько напившихся монстров потребовали песню, и всё больше присоединялась к их крикам. Сирена, сидящая неподалеку от Белла, со вздохом посмотрела на Лида, тот кивнул в ответ. Рэй улыбнулась и поднялась. «Похоже, придется. Я должна спеть, добавив красы к этому празднику». Сделав несколько шагов, сирена гранциозно взмахнула крыльями и одним махом воспарила на верхушку самого высокого из установленных фонарей с магическими камнями. Она повернулась к лицом к Виене, Беллу и остальным, со смущенной улыбкой на лице. «Сегодня с нами новый товарищи гости с поверхности. Эта песня будет особенной!» Рэй прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. На несколько секунд повисла тишина, вскоре сменившаяся прекрасным голосом. «Ага! Какая песня!» Слушая высокие ноты, Виена начала радостно улыбаться, а Беллу и остальные испытали потрясение. Этот нежный голос привел их к фронтиру. Сирена прижала одно из своих золотых крыльев в груди, продолжая с большим удовольствием петь. Акомпанемента и слов в этой песне не было, простого пения было достаточно, чтобы приковать к ней всеобщее внимание. Освещение магическими лампами и светом кристаллов было таким прекрасным и таинственным, что создавалось ощущение, будто все происходит в другом мире. Сложно было поверить, что сейчас перед авантюристами тот же наполненный монстрами подземный лабиринт, что и обычно. И все же такое возможно только потому, что подземелье наполнено загадками и тайнами. Песня эхом отражалась от стен зала. Белл остальные никогда не слышали ничего настолько же завораживающего и прекрасного. Они совсем потеряли счет времени. «Давайте танцевать, жители поверхности! Можно этот танец будет моим?» «А? Чё? Постой!» «Не надо! Я плохо танцую! Микота!» Одна из молоденьких гарпий потянула за собой Микота, оставив Харухиму с протянутой рукой. Две тени начали танцевать в кругу друг с другом. Энергичная гарпия принялась кружиться рука об руку с Микота, впрочем, точнее будет сказать, она кружила Микота вокруг себя. Крыло и человеческая рука крепко сплелись. Поющая сирена усмехнулась, на мгновение прервавшись, а потом сменила темп. Ее прекрасная баллада превратилась в нечто трогательное, но ритмичное, подобно вальсу. Напившиеся ксеносы присоединились к танцам, они окрикивали друг друга, собираясь в пары, гоблин в красном колпаке танцевал с лами, адские гончие носились кругами вместе с альмиражами, Фамаиры и тролли молотили руками по полу, поддерживая ритм. Один из монстров нашептал Виэне на ухо, чтобы она присоединилась. «Ладно!» Оживленно ответила Виена и побежала к Гаргулии Горгулии, сидевшие рядом с ним, монстры наблюдали издалека. Песни и радостный смех не прекращались. Виена вытащила покрасневшую Харухиму в центр круга, поближе к Микота и ее партнёрше. Длинные тени людей и монстров плясали на полу. «Такого безумия еще не бывало!» Лида смотрел на происходящее с восторгом, его губы явно расплылись в улыбке. Белл, Лили и Вельф также не верили своим глазам и потеряли от происходящего дар речи, они и сами не поняли, в какой момент на их лицах появились улыбки. Вдохновляющая песня сирены и вторящие ей восторженные возгласы. Алида, что ты имел в виду, когда говорил, что такие, как мы, зародили в вас надежду?» «А? А?», -а, -а, -а! Белл долго смотрел на Виену и остальных танцующих, прежде чем снова повернуться к Лида. Отвечая... Я щерватель не сводил взгляда станцевавших товарищей. Вы дали нам надежду, что когда-нибудь все может измениться.